Глава 4. В ЛКСН 95 лет. КПСС 125. Это нормально. Я знал, куда шел. Иосифу Сталину 145 лет. А вот это, товарищи, ненормально. Совсем-совсем ненормально. От этого буквально веет безумием, опасным и, кажется, заразным. Сперва оборотень сверх. «Информация о том, что существует сыворотка, способная сделать из обычного человека супермена. Сталин, проживший невозможный для человека срок, никаким горским долголетием тут не отмажешься. Что дальше? Мумия Ленина? Ведущая прием в Мавзолее?» «Быстрый поиск по данному вопросу и облегченный выдох. Слава всем богам и КПСС. Лежит смирненько дедушка Ленин. Разлагается, как ему и положено на плесени липовый мед. Хоть с ним все по плану. Ладно». А в целом? А в целом выходила довольно странная история. Кроме Иосифа Виссарионовича, не отошла в мир иной еще целая куча знакомых мне исторических персонажей. Почти все соратники вождя, я тупо по очереди забивал в поисковик фамилии, который мог вспомнить и читал их биографии, жили и здравствовали. В основном, кстати, пенсионерствовали, то есть проводили время за государственный счет на государственных жедачах. Только Сталин, да еще Жуков, пожалуй, занимались общественной деятельностью. Кстати, консультант президиума – это была именно общественная должность. Волонтерская, как сказали бы в моей России. То есть лучший друг детей просто сидел по-стариковски давал мудрые советы. Типа «туда не ходи, сюда ходи. Я вот сходил, снег башка упал». Жуков, в свою очередь, возглавлял попечительский совет генштаба. Учил будущих стратегов и тактиков побеждать не числом, а умением. И, как я понял, за несколько новостей про него не давал бронзоветь генералитету. Остальные же рыбу ловили, охотились, писали мемуары, занимались хоровым пением, парусным спортом и авиамоделированием. Наверное. Это я лишь предполагал, поскольку про целый ряд исторических персонажей упоминание в сети имелось с гулькин нос. И почти все они состояли из фразы «Отошел от дел». И все. «Ладно», — подумал тогда я и вбил поисковый запрос. «Почему Сталин живет так долго?» А потом с умилением смотрел на пустую страницу. Ноль результата. Ни одной ссылки, ни одного упоминания, да, долго живет. Не скрывает. Появляется на людях. Принимает участие в новогодних «Голубых огоньках» последний раз в 2016 году. Но о том, как ему это удается, ни слова». Как, в общем-то, и про всех других долгожителей. И вообще, про вопрос долгой жизни. Следовало ожидать, как бы Советский Союз. Тут, если решали, что население чего-то не должно знать, то население этого и не знало. Интернет, то есть сеть, КГБ зачистить от любых ненужных упоминаний, полагаю, могло без труда. Зайдем с другого конца, сверхи. Вот тут никакой цензуры. Куча упоминаний про наших советских супергероев. Красный шторм, видео, фанатский сайт, встречи с поклонниками. Забавный такой парень, похожий на младшего научного сотрудника, только не в белом халате, а в красном кожаном пальто, кепке и очках-авиаторах. Управляет воздушными потоками, способен их создавать и разгонять до скорости сколько-сколько... 1132 метра в секунду, твою же дивизию... «У АК-74 начальная скорость пули меньше». Еще был «Интернационал». Мужик, способный создавать бесчетное количество собственных копий-клонов. Причем каждая из копий была лишь в половину слабее своего создателя. А тот был способен поднять груженный под завязку ЗИЛ. «Мама-зима». Вариации на тему «Зима-мама», «Матушка-зима», «Просто-зима-да-твоюж». ж. кто им имена-то придумывал?» Хотя ладно человек паук и «Человек-муравей» тоже не бог весь. Какие гениальные названия. Так вот, «Мама-зима» выглядела как учительница начальных классов, которая выпала играть снегурочку на школьном спектакле. Молоденькая, тоненькая, в легкой шубке, отороченной беличьим мехом и шапке с подбоем. В руках посох, а из способностей мгновенное понижение температуры окружающей среды до абсолютного нуля. Да, детки, это «Зима-мама», наше русское супероружие. Я изучил десяток имен советских супергероев, пока не обнаружил одну общую для них черту. Все они были молодые и красивые. Лубочно-положительные тоже, но интересовало меня не это. Их возраст. Пройдясь по упоминаниям СМИ о том или ином сверхе, я выписал на листочек года их первого появления. И ахнул. Каждому из ряженых должно было быть лет по 80, а скорее всего больше. «Кажется, я понял» как Сталину удалось протянуть 145 лет и выглядеть так, что хоть сейчас его снимай в фильмах про Великую Отечественную. Он был сверхом, как и Жуков, как и большая часть его окружения. «А в интересный социализм вы меня отправили, товарищ апостол Петр». Исследование меня захватило. Я начал чертить схемы, сопоставлять найденные данные, и вскоре пришел к заключению, что все наши супергерои появились после войны. Где-то в 50-х годах. Может быть, в конце сороковых, но точно после Великой Отечественной. Как, в общем-то, и бонзы партийные, которые сейчас вторую сотню лет разменивают из тех годков выходцы. Получается, что в тот период произошло какое-то событие, которое позволило некоторым людям обрести суперспособности. Или что, вернее, кто-то изобрел сыворотку, от которой прежний Виктор умер, а его знакомец Мишаня получил возможность менять свой облик. А еще... «Еще выходит, что сыворотка эта, с одной стороны, имеет хождение, раз попала в руки гопником с вокзальной, а с другой владение ею преследуется, ну или не поощряется, хотя, вернее, все же первое, иначе зачем бы тот же Мишаня желал замести следы и напал на меня?» «Мало, очень мало данных для нормальных выводов, но хотя бы понятнее стало. Немного». Еще бы посмотреть срез по зарубежным СМИ, сопоставить с нашими. Это бы дало углубиться в вопрос и рассмотреть его с разных точек зрения. Однако, сколько я не пытался найти страницы британских или американских газет и телеканалов, поисковик упрямо отказывался их искать. Не найдено, не найдено, не найдено. Сам не заметил, как пролетела вторая половина дня. В животе заурчало, и я решил спуститься вниз. Мама крикнула из зала. «Если голодный, кушай. Я кино досматриваю». Я так и намеревался поступить, однако столкнулся с небольшой трудностью. Не нашел, где разогреть остывшие чебуреки. А есть их холодными не хотелось. Потыкавшись по кухне и не найдя ничего похожего на микроволновку или духовку, я решил разогреть пару чебуреков прямо на сковородке. За что довольно быстро получила по голове от мамы Виктора. Услышав шкварчание, она отвлеклась от просмотра кино, ворвалась на кухню и принялась открывать окна, выгоняя поднявшуюся гарь. «Витя, ты как маленький, ей богу!» Напустилась она на меня. «Вытяжку можно было включить? Или в СВЧ печи разогреть? Вообще?» Я с виноватым видом сообщил, что не нашел ее. Бормоча подно, что-то вроде нормальный же был ребенок. Что с ним сделали в этой вашей армии? Она потянула на себя варочную панель, под которой обнаружилась ниша привычного мне вида микроволновки. «Я вот поставлю тебе в наряд по дому», пригрозила мне мама, когда с разогревом еды было покончено. «Заставлю зазубрить, что и где в доме находится. Надо же, печь найти он не смог». «Я только за...» К счастью, она решила, что это я такой балбес, отвыкший от гражданской жизни. Хотя Виктор уже полгода куролесил, дембельнувшись. С другой стороны, именно куролесил, а не пытался научиться жить самостоятельно. «Мам, а каким-то образом можно посмотреть новости из-за рубежа? Не то, что мы про них рассказываем, а что они, про нас?» Сменил я тему. «Зачем?» – она легкомысленно пожала плечами. «Все равно ведь врут». «Да вот и хотелось посмотреть, что именно врут». «Странное желание». «Одичал в армии. Хочу окинуть взглядом всю картину, так сказать. Там знаешь, как нас идеологией заряжали? Да тошноты». «Оправдание-то работало всегда. И в моем мире тоже. Не зная, что делать, вали все на армию. На гражданских это всегда действовало, как магическое заклинание». «И правильно делали. Но если хочется еще раз в помойке покопаться, то у тебя ЭВМ стоит в комнате. Включи туннель да зайди через Восточную Европу, на их странице. Страны ты» слово туннель если я правильно ее понял говорила она о какой-то разновидности vpn и действительно стоило поискать среди установленных программ этот самый туннель он так и назывался нашелся запустил его подождал около минуты пока висела табличка с сообщением идет подключение а когда она пропала задумался куда идти В памяти сразу всплыло «Таймс», я начал подбирать поисковые запросы. Еще пару минут работы, и я нашел их сайт. Соединение было очень медленным, словно сигнал пару раз огибал весь земной шар, и только после этого стучался в сервер в какой-нибудь Британии. А когда все же прогрузился текст и фото, я понял, что имела в виду мама, говоря о помойке. Если СМИ Советского Союза говорили и рассказывали, то западные орали благим матом. Вырви глазный дизайн, кричащие заголовки, удар по всем органам восприятия, короче говоря, ну и содержание тоже отличалось. Начал вводить в поиски по сайту слова Россия, СССР и Советский Союз. Языки вероятного противника нас в свое время учить заставляли. И плюс-минус я понимал, что читаю. На английском, может, не слишком хорошо говорю, больше на немецкий налегал, но здесь и сейчас оксфордского произношения не требовалось. У британцев цензуры не было. Проклятых коммунистов обвиняли во всех бедах, как тот Котон с его Карфаген должен быть разрушен. Тут мы несем угрозу, там сеем хаос, здесь вторгаемся и что-то там попираем. Не слишком информативно вышло, но общий настрой я поймал. Вот только интересовала меня не политическая картина, а сверхи. И их я тоже обнаружил без труда. И в Британии, и во Франции, и в Канаде, ну и, разумеется, в Америке они имелись. Большей частью — ряженые, но скрывающие лица, в отличие от наших. А еще они там постоянно с кем-то боролись, бегали в трусах поверх реко и боролись, с проклятыми коммунистами в том числе. Особо на этом поприще проявил себя некий сенатор, здоровенный амбал, немного похожий на Арнольда Шварценеггера. Тоже в трико, в маске и здоровенном блестящем шлеме, который он носил, чтобы телепаты врагов демократии не пробрались к нему в голову. Он выискивал по всему миру следы коммунизма и безжалостно выкорчевывал их. А потом я обнаружил очень интересную статью на радио «Свободной Европы». И там как раз автор сетовал, что советам каким-то образом удалось преодолеть проблему «random selection» — случайного выбора при использовании препарата EM. Как я понял, это у них так сыворотка называлась. Примечание. «Extraordinary mutation». Экстраординарная мутация. Конец примечания. Элиты Советского Союза получают одинаковые, но что гораздо важнее, повторяемые черты мутаций, что свидетельствует о значительно модифицированном препарате ИМ. В противном случае их партийная номенклатура никогда бы не пошла на риск получения суперспособностей с разменом 1 к 3. У них же, как мы можем наблюдать, среди управленческого аппарата выбывших нет, но при этом наблюдаются схожие черты мутации, такие как долголетие, совершенное физическое здоровье, повышенная сила, скорость, а также значительное улучшение когнитивных процессов. При этом ни один из большевистских лидеров ни разу не проявлял так называемых суперспособностей, полет, телекинез или что-то из обширного списка, представленного у героев и злодеев по всему миру. Вот. Фактически, именно это я искал. Если верите этому, как его там, Генри О'Брайену, который и был автором статьи, Сталин и его боевые товарищи получали нестандартную сыворотку, называемую также препаратом ИМ, а улучшенную, окрещенную исследователем SEM, что значит то же самое, но с приставкой «супер», Возможно, полагал он, советские ученые доработали первоначальный вариант сыворотки, при использовании которой не было риска умереть, как это произошло с несчастным придурком Виктором, зато гарантированно получить долголетие, здоровье и ум. Теперь все стало понятно. Ну, кроме одного, откуда взялась эта самая сыворотка изначально? Впрочем, это не слишком важно. Зато теперь я мог увидеть полную картину. Советский Союз версии 2023 был государством, которое управлялось сверхами, суперами по западной трактовке. Единственным таким государством во всем мире, которые не просто долго жили и хорошо мыслили, благодаря чему возможно смогли пережить кризис 90-х, но еще и смогли обеспечить бескровную передачу власти. Сталин вон сам сложил все полномочия и с 77 по 92 отдыхал, передав бразды правления новому поколению управленцев, а когда понадобился зачем-то, то вернулся, но не правителем, а скромным консультантом. Что-то подобное провернули в свое время китайцы, если мне память не изменяет, но без сыворотки и долгожительства. Да, точно, китайский транзит власти, я про него читал когда-то. Впрочем, меня и моей новой жизни это все касалось постольку поскольку. Скорее даже никак не касалось. Азия не была моим полем деятельности, просто очень хотелось разобраться в реалиях той жизни, которая мне предстоит. И когда это произошло, я могу с чистой совестью выбросить из головы всех этих сверхов, с суперами и долгожителей в высших эшелонах власти. Я не сверх, к вершинам власти лезть не собираюсь, мне бы мою вторую жизнь прожить так, чтобы к старости не было осадка. Вот этим и займусь, найду работу, познакомлюсь с девушкой, рожу детей. В конце концов, мне такие карты на старте сданы. Не Сочи, конечно, но Анапа во всем ее развитом социалистическом великолепии. На этой ноте я погасил компьютер, встал и сладко до хруста в спине потянулся. «Да, засиделся я сегодня. Надо бы размяться. Может быть, на пробежку отправиться? Интересно, у Виктора есть подходящая для этого одежда и обувь?» Стоило только мне начать поиски, как на первом этаже что-то с грохотом рухнуло. Было такое ощущение, что упала стена. Или, может быть, шкаф. Додумать я не успел, бросился вниз по лестнице и буквально уткнулся в грудь средних лет мужика, лицо которого выдавало уголовное прошлое. Невысокий, с хитрым прищуром, выбритый до синевы и даже на вид очень опасный. Встретишь такого человека на темной улице, перейди на другую сторону. Ну его, к черту! Стоял он в дверях. Точнее, на входной двери, которая сейчас лежала на полу, вместе с косяком. А за его спиной кучковалось еще трое парней. «Витя...» «Это кто?» Мама выскочила из зала и замерла, заломив на груди руки. А я, кажется, догадался, кто пришел ко мне домой. «Эх, надо было валить Мишаню!» Решил не мастить к себе дорожку трупами и чего добился? «Что же ты, Витюша, гостей в дверях держишь?» Растягивая слова, протянул Карыч. Я был уверен, что передо мной именно он. «Предложи присесть, воды подай, эх!» «Ничему молодежь сейчас не учит!» Вместо воды и стула я предложил гостю пинок в голень. Очень это недооцененный удар. Бойцы, практикующие разные единоборства, зачастую машут ногами выше головы. А зачем? На голени кость почти выступает наружу, да и нерв проходит рядышком. Опять же, энергии на этот удар требуется чуть, а результат, если еще попасть правильно. Ого! У меня этот удар как надо поставлен был еще в восьмидесятых, так что попал я куда надо». Вот только результата не добился. Карыч словно бы не заметил мои попытки, хотя нет. Заметил, ощерился, довольный такой, и двинул меня в грудь. Это я потом отметил, что пропустил прямой удар, а так-то его заметить не успел. А вот уже когда летел через всю прихожую и, приземляясь маме под ноги, осознал. Не только это, но и не менее важное. Карыч-то, получается, сверх, удар болезненный, держит, сам лупит очень сильно и быстро, «Точно! Сверх!» И уже упав на пол, пытаясь удержать гаснущее сознание, задал себе вопрос. «Это ж скольких он и своей банды на смерть пустил, чтобы самому способности получить?»